Глава четвертая Солнце уже достигло шпили дворца, когда наконец-то прозвучала долгожданное на Кроу!». Юна замешкалась, ее вдруг обуял страх. Но кто-то из конкуренток, стоящих позади, толкнул ее в спину, и девушка полетела вперед. «Осторожно!» — подхватил ее ухмыляющийся стражник. «Так спешишь навстречу с его владычеством, что готова носом землю вспахать?» Покраснев, Юна пробормотала извинения и постаралась взять себя в руки. Ей не о чем беспокоиться. Все идет, как было задумано. Тем более, она в этом не сомневалась, марген и его люди сейчас где-то здесь, в этой толпе. Присматривают за ней. марген не допустит, чтобы с ней что-то случилось. Он ведь все просчитал. Так, уговаривая себя, она поднялась по ступенькам на помост. Там уже переминалось ноги на ногу несколько девушек, которых вызвали чуть раньше, а следом за Юной поднялись еще две. Все казались смущенными, но при этом жадно заглядывали под навес, где стояло кресло. Юна тоже посмотрела туда. Это оказалось труднее, чем она думала. Ей пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя поднять взгляд на трон. И тем сильнее было разочарование, когда она поняла, что он пуст. Там никого не было. Одна из девушек нетерпеливо сделала шаг вперед. «Не заходить за красную линию!» Тут же раздался голос охранника. «Князь скоро вернется!» Юна выдохнула. Солнце отражалось от сверкающих шпилей и нещадно слепило глаза. Она крепко зажмурилась, занятая своими переживаниями, и не услышала, как тихие шепотки стоящих рядом товарок перешли в восторженные вздохи. «Это же он!» «Он! Князь драконов!» — пробежала по шеренге девушек. Юна распахнула ресницы, но разглядеть ничего не смогла. Перед глазами плыли цветные круги. «Барышни!» — прозвучал зычный голос, и все взгляды впились в мужчину рядом с троном. Судя по регалиям на камзоле, это был княжеский советник. «С этого помоста есть только три выхода — белая арка, черная и желтая». Те, кому его владычество князь Вальдхейма махнет белым платком, идут к белому выходу, кому черным, идут к черному. А кому с желтым, с теми мы попрощаемся прямо здесь. Подходим по одной, не толпимся. Его владычество каждое окажет внимание. К этому времени небольшая тучка набежала на солнце, и юна застыла на месте. Кресло больше не пустовало. И если глаза её не обманывали, в нём сидел он. Берил. Значит, это всё-таки он. Что ж, остаётся надеяться, что она достаточно сильно изменилась за эти дни. И князь не признает в ней ту оборванку, которая сбежала от него, срезав пуговицы с камзола. И вспомнит, что она маг. Всё же на ней другая одежда, другая прическа. Он её вообще в женском платье не видел. Так что, может, всё ещё обойдётся? На всякий случай Юна даже пальцы скрестила, будто этот детский жест мог чем-то помочь. Между тем девушки по одной подходили к краю помоста. Юна слышала тихие голоса, им задавали вопросы, кандидатки что-то отвечали, а потом шли дальше и спускались по лестнице с другой стороны. Кто-то шел с высоко поднятой головой и сияя довольной улыбкой, кто-то разочарованно с горби в плечи. Видимо, это были те, кому князь махнул желтым платком. Юну охватило запоздалое понимание. Князь ненавидит все, что связано с огненным кланом. Вот и выбрал желтый цвет, как цвет отказа. Она перевела удрученный взгляд на свое платье. Цвет охры — желтый цвет. Цвет отказа. Нет, она точно была не в себе, когда выбирала его. — Я принцесса, Юнона Астерийская. Со стороны входа донесся надменный голос. И не намерена ждать. Хватит того, что должна участвовать в этом фарсе вместе с крестьянками. «Принцесса?» Юна остолбенела на миг. «А она тогда кто?» Не веря своим ушам, повернула голову ко входу и едва не вскрикнула от удивления. На помост быстрым шагом поднялась еще одна кандидатка. На этот раз одетая в соответствии с правилами Астерийского королевского дома. Ее платье с узкой талией и пышными фижмами сверкало золотом парчи, а голову покрывал высокий конусообразный убор, украшенный драгоценными камнями. Длинная вуаль спускалась с верхушки убора и белой пеной волочилась за девушкой. Второй конец вуали прикрывал лицо самозванки. Не обращая внимания настоящих перед ней кандидаток, новоявленная принцесса шагнула к краю помоста. «Ваше владычество!» Я принцесса Астерии и прибыла сюда как залог мира между нашими странами. Но ваши люди не позволили мне и моему кортежу попасть во дворец. Требую к принцессам туда. Юна увидела, как советник лениво указал в сторону деревянной арки, выкрашенной в желтый цвет. Похоже, именно туда отправляются те, кому князь отказал. Но возразила принцесса. Туда, повторил советник, не давая ей слова сказать. и поморщился, будто уксуса выпил. «Вы уже тридцатая юно за последние дни. Это возмутительно. Я требую...» Эрисхайм даже бровью не повел, будто это его не касалось. Сидел, развалившись в кресле, со скучающим видом. Еще и подбородок подпер кулаком. Казалось, вот-вот зевнет. Его советник махнул рукой. «Стража, помогите принцессе спуститься и проводите к голове безопасности». Им явно есть о чем поговорить. Самозванка скрипнула зубами и, сжав кулаки, двинулась прочь с помоста. Юна нервно поежилась. Любопытство тянуло узнать, что будет с ней дальше, но здравый смысл заставил остаться на месте. Интересно, это та самая девушка, чей кортеж они обогнали по дороге в Дарцваар? Но советник сказал, что это уже тридцатая подставная принцесса. Есть повод задуматься. Может, советник преувеличил количество принцесс? Юна не особо удивилась, узнав, что королева Эола отправила в вальтхем ее двойника. А еще один двойник, если верить слухам, сидит в мертвой башне вместе со свергнутым королем. Возможно, есть еще двойники, о которых она не знает. Но тридцать — это уж слишком. «Иди, твоя очередь!» Кто-то нетерпеливо прошипел ей на ухо. Юна машинально шагнула вперед. Ноги не гнулись. Она приблизилась к краю и замерла, не в силах отвести глаз от лица Берилла. Нет, Эрисхайма. Взгляд прикипел к нему, заметался, впитывая знакомые черты. А внутри шевельнулось пламя. Робко, почти незаметно, но Юна почувствовала это. Рука сама собой дернулась к груди и накрыла спрятанный под платьем медальон. Хранитель отозвался мягким теплом, Совсем не так, как тогда, возле арки чести. Тогда он ужалил ее, словно предупреждая, а сейчас это было просто напоминание. Взгляд принцессы встретился со взглядом дракона, глаза в глаза. Второй пункт ее плана можно считать завершенным. В золотисто-карих глазах Арисхайма не мелькнуло и тени узнавания, пока он лениво изучал ее лицо. Но вот его взгляд спустился ниже, на платье, и князь словно окаменел. Глаза потемнели, за секунду от равнодушия не осталось даже следа. Эрисхайм подался вперед. «Нани Кроу», стоящий рядом советник, заглянул в бумаги. «Прибыла из Лундана», — выдохнула Юна. Голос так дрожал, что она им почти не владела и не могла отвести глаз от Эрисхайма. Князь тоже почти в упор смотрел на нее. Жестко, цепко, пронзительно. «Неужели узнал?» Сердце Юны зашлось в бешеном танце. Она надеялась, что он почувствует ложь. И догадается, что она нарочно назвалась именем, которое сказала ему в трактире, где они ночевали. Он должен вспомнить ее. «Нане из Лундана», — протянул Эрис Хайм, откидываясь назад. сцепил пальцы домиком, уперев локти в широкие перила и перевел взгляд на поднос, который держал перед ним колено слуга. «Что-то не сильно ты на лунданку похожа». Юна только сейчас обратила внимание на слугу и поднос, и на то, что лежало на этом подносе. Там были платки — белый, черный, желтый. Рука князя зависла над подносом, будто раздумывая. сердце девушки «Тебе нравится желтый цвет?» — раздался вопрос, заставивший вздрогнуть. Облизав пересохшие губы, Юна выдала первое, что пришло на ум. «Нет, ваше владычество, но это цвет солнца, которое каждый день освещает ваш путь. Пусть оно никогда не заходит в тень, как и ваше величие». В книгах, которые она изучала в дворцовой библиотеке, часто упоминалось, что драконы падки на лесть и на золото. Золота нет, а вот говорить комплименты ее научили в совершенстве. Правда, она не думала, что это умение понадобится так скоро, да еще при таких обстоятельствах. Взгляд снова прикипел к Эрисхайму. Князь был красив. Юна заметила это еще тогда, при первой встрече, когда рассмотрела его лицо. И ему невероятно шел темно-синий камзол, расшитый золотом. Из ворота выглядывала белоснежная рубашка с небольшим жабо, оттеняющим смуглую кожу. Услышав ответ, Эрисхайм усмехнулся. Еще раз обвел девушку изучающим взглядом, задержался на груди и скользнул ниже, оценивая фигуру. Она не могла понять, узнал ли он ее. А если узнал, то кого? Оборванку Нане, за которую заплатил ящик золота? Или опальную принцессу Юнону? Хотя он же никогда не видел настоящую принцессу? и не знает, что его сбежавшая пропажа и принцесса — одно лицо. Их взгляды встретились. Юна вновь ощутила, как жар проходит волной по телу. Пауза затягивалась. Князь не торопился озвучивать решение. Хмурился и молчал. Юна не могла понять, что он думает. Узнал ее, не узнал, почувствовал ложь или нет. Что он собирается делать? — Куда, ваше владычество? — склонился к нему советник. «Времени уже мало?» Эрисхайм глянул на заходящее солнце, потом снова на Юну. «Если ты хотела оскорбить меня одним своим видом, то у тебя получилось. Нани из Лундана!» Произнес он хриплым голосом, делая акцент на ее имени. Его рука подхватила желтый платок. У Юны в глазах потемнело. «Но я люблю дерзких». Платок опустился на поднос, и в воздух взвился другой. «Белый». «Белый? Что это значит?» Юная растерянно глянула на советника. «Белая арка», — озвучил тот выбор князя. «Радуйся, его владычество дал тебе второй шанс. Используй его с умом». «Спасибо, ваше владычество», — пролепетала она, не зная, что делать дальше. «Спускаться к белой арке? Или князь задаст еще пару вопросов? Никто не сказал, что она должна уходить». карие глаза потускнели. будто утратив интерес ко всему происходящему. Эрисхайм лениво глянул на девушек, переминающихся с ноги на ногу на помосте, и поднялся, молча, ничего не объясняя, просто развернулся и ушел, исчез за спинами своей стражи. «На сегодня все», — услышала Юна сквозь шум в ушах. «Отбор окончен. Проходим в арке, не толпимся». «А как же мы?» — крикнул кто-то с помоста. «Куда нам идти?» — Домой, разумеется. Советник пожал плечами и отвернулся, давая указания своим подчиненным. Те быстро подхватили кресло и унесли. Еще несколько мужчин ловко свернули навес и ковры. Через миг только голые доски напоминали, что здесь стоял трон. — А Отбор? Когда следующий отбор? Через неделю? Юна спускалась к Белой Арке, когда эти слова долетели ей вслед. — Это может сказать только князь. — послышался ответ советника. — Узнаем его решение через неделю. Юна не могла понять, радоваться ей или переживать. Она прошла первый этап отбора. Прошла! Несомненно, это повод для радости. Но почему душу гложет тоска? И почему, идя к злополучной арке, она ищет взглядом в толпе зевак высокую фигуру Маргина?